Глава 11 И вот пришло время для худшей из моих обязанностей. Этого момента я боялся с самого начала. Мы с Милкотом вернулись в павильон, чтобы внимательно осмотреть тело. Я как мог откладывал эту малоприятную работу. Для начала я остановился у калитки в дальней стене сада. Она была частью временного чистокола, установленного на месте, где позже будут садовые ворота. Калитка оказалась заперта на замок и на засов. Милкот сказал, что ею почти не пользуются, садовники и строители ходят здесь лишь изредка. Затем я поднялся на второй этаж, чтобы осмотреть главный зал павильона. Здесь работы продвинулись дальше, чем внизу. Застекленные окна оказались заперты. Вверху лестницы я заметил дверь, ведущую на смотровую площадку. Она тоже была заперта на замок и засов. Наконец стало ясно, что нельзя и дальше откладывать неизбежное. В подвале мы с Милкотом сняли с Эдварда Олдерли верхнюю одежду. Даже вдвоем ворочить труп оказалось непросто. Олдерли был крупным мужчиной, отличавшимся избыточной полнотой, а с тех пор, как я видел его в последний раз, он раздался вширь еще больше». После событий прошедшего года доскональный осмотр трупов и близкое соприкосновение со смертью и ее последствиями должны были даваться мне легче, но привычка еще не помогла мне зачерстветь и побороть брезгливость. Возможно, этого не произойдет никогда. «Как Горс догадался, что в колодце человек?» — спросил я, когда мы вытаскивали руки Олдерли из рукавов. «Крышка была убрана», — ответил Милкот. А еще Горс споткнулся о шляпу Олдерли. Она валялась на полу. Тогда он и сообразил заглянуть в колодец. «Что ваш слуга делал в павильоне в столь ранний час? Он всегда приходит сюда в это время?» «Нет. Однако с утра должны были привезти известь, а господин Хэксби не мог прийти так рано. Я поручил Горсу принять доставку. Он вошел со стороны сада, отпер дверь и спустился в подвал, чтобы открыть окна». В павильоне сыра, и мы следим, чтобы помещение регулярно проветривалось. Внизу было еще темно, и гор снес в руке фонарь. Ноги трупа упали на каменный пол, и из утробы с длинным протяжным звуком вырвались газы. Боже правый, произнес Милкот. Ну и работа! Неужели к подобным вещам можно привыкнуть? По всей вероятности нет, сердито бросил я. Он что же полагает, будто я с утра до вечера покойников ворочаю? Я отметил, что стадия окоченения, через которую проходят все трупы, еще не наступила. Возможно, ее отсрочило пребывание в студенной колодезной воде. Если бы мы умели точно измерять временные этапы разложения, мы смогли бы определить, когда утонул Олдерли. Во всяком случае, приблизительно. Однако единственное, что нам известно, он утонул после того, как в субботу вечером Хэксби ушел вместе со строителями и запер павильон, и до того, как сегодня утром Мэтью Горс пришел отпереть павильон, чтобы туда занесли известь. Я отогнал неприятную мысль о том, что есть и другой вариант. В субботу Кэт пришла сюда вместе с Хэксби, и Олдерли утонул, прежде чем они отправились домой. Сапоги с трупа нам удалось снять только вдвоем. Кожа набухла от воды». Даже тяжелый физический труд не помог мне согреться. Казалось, в подвале становилось все холоднее и холоднее. От колодезной воды стыли руки, вся моя одежда была забрызгана. «У кого есть ключ?» — выговорил я, отдуваясь, когда мы, наконец, обнажили ступни с нестриженными ногтями, напоминавшими бледные когти. Милкот зашвырнул сапог в угол. «У господина Хэксби, у меня. Я распоряжаюсь всеми ключами в хозяйстве». У его светлости, но он им не пользуется. Он лежит под замком в его кабинете. И у мажордома. Горс наверняка взял ключ именно у него. А ключи от дома и сада? Они спрятаны за семью замками. После беспорядков вокруг дома мы соблюдаем предельную осторожность. Ночью по саду бродят мастифы, а сторожа каждый час устраивают обход. В доме глаз не смыкают два лакея, а в переднем дворе всю ночь горят фонари. «Тогда как же Олдерли проник в павильон?» — спросил я. Милкот пожал плечами. «Для меня это загадка. Хотя, может быть, он пришел днем, когда здесь трудились строители, а когда они запирали павильон, Олдерли был уже мертв». Милкот рассуждал в том же направлении, что и я, и мои мысли снова обратились к Хэксби и Кэт. Повернувшись к Олдерли, я расстегнул ремень у него на животе. Стянуть с трупа бриджи оказалось почти так же трудно, как и сапоги. Смерть придает человеку не только нелепый, но и жалкий вид. Когда мы раздели Олдерли до рубашки, он будто съежился и стал казаться уязвимым, точно малое дитя. Милкот поднял фонарь, и я постарался как можно более добросовестно осмотреть тело. На предплечьях и плечах я заметил царапины, да и на пальцах была содрана кожа. Вот они мрачные свидетельства того, что утопающий барахтался в воде, со всех сторон окруженный лишь отвесными стенами колодца. Ощупывая голову, я заметил синяк на лбу. Олдерли ударился, когда летел в колодец, или на него кто-то напал раньше? Присев на корточки, мы перевернули тело обратно на спину. Я решил заняться карманами. Милкот пристально следил за мной. У Олдерли был с собой кошелек с почти 30 шиллингами серебром и двумя фунтами золотом. Для большинства людей это целое состояние, но бедность – понятие относительное. Еще я обнаружил кольцо с двумя ключами, один из почерневшей стали с длинной шейкой, а второй намного меньше и изящнее. Похоже, он был изготовлен из серебра, а его головку украшало ажурное кольцо, судя по всему, с монограммой. Я поднес второй ключ к свету, но буквы так переплетались друг с другом, а окружавший их орнамент был столь затейлив, что я даже не разобрал, сколько их — две или три. Затем во внутреннем кармане я обнаружил пачку размокших бумаг. Я попытался разлепить листы, но бумага порвалась. «Вы не могли бы дать мне мешочек или сумку?» — спросил я. «Что?» — Милкот оторвал взгляд от имущества Олдерли. «Мешочек?» Я заберу вещи покойного с собой, мне нужно куда-нибудь их положить». Милкот кивнул. «Разумеется». Он ушел и вернулся с мешочком на завязках из грубой холстины. «Подойдет?» «Идеально». Милкот открыл мешочек, вытряхнул на пол содержимое, около дюжины только что выкованных гвоздей, и протянул его мне. Я положил внутрь бумаги, ключи и деньги. «Олдерли раньше жил в Холборне, в Барнабас-Плейс», — произнес я. «Это огромный особняк, там можно разместить целую армию. Он до сих пор там обитал?» «Нет. Чтобы расплатиться с долгами, он был вынужден продать дом вместе с львиной долей обстановки. Однако Эдвард Олдерли по-прежнему владел частью дома неподалеку. Там он и жил, на Ферроу-Лейн». «Вы там бывали?» — Милкот покачал головой. «Мы встречались в таверне, или Олдерли приходил сюда. Он жаловался, что его квартира очень мала, к тому же часть дома была заложена, и Олдерли приходилось сдавать помещение плотнику». Милкот печально улыбнулся. «Думаю, ему было стыдно. Олдерли не хотел, чтобы я видел, до какого жалкого состояния он опустился. По правде говоря, я не слишком хорошо его знал, однако мне было его жаль». Я снова повернулся к телу. У Олдерли отвисла челюсть. Я взял шпагу. Это был тонкий клинок из хорошей стали. Вокруг рукоятки были обвязаны две шелковые ленты, одна красная, другая синяя. Возможно, некая леди подарила их Олдерли в знак благосклонности. На клинке, прямо под рукояткой, был выгравирован какой-то рисунок. Я поднес шпагу к окну и узнал герб Олдерли. Самка пеликана кормит птенцов. Это старинная шпага работы самого Клеменса Хорна, произнес Милкот. Вытянув руку, он с почтением дотронулся до клинка. «Так влюбленный касается руки прекрасной дамы, принадлежащей другому». «Хорн! Немецкий мастер!» — продолжил он. «Должно быть, шпаги лет пятьдесят, но лучшего оружия вы не найдете». «Я бы хотел заглянуть в колодец», — проговорил я. «Отойдя от трупа, я испытал глубокое облегчение». «Мы с Милкотом подняли крышку и положили ее на пол. Она легко поддалась. В случае необходимости взрослый мужчина может открыть колодец без посторонней помощи. Или взрослая женщина». Милкот присел на корточки на краю колодца и посветил фонарем в темную бездну. «За пределами круга света было ничего не разглядеть. По моей просьбе Милкот принес веревку и привязал ее к кольцу в верхней части фонаря. Затем он спустил фонарь в колодец». Свет заплясал на гладко обтесанных камнях. Шахта-колодца оказалась выложена камнем, а не кирпичом. Тут мне в голову пришла еще одна мысль, но я снова промолчал. По первому впечатлению, Милкот мне понравился, но мы с ним служили разным господам. Спускаясь все ниже и ниже, фонарь раскачивался и вертелся вокруг своей оси. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем фонарь наконец повис над головой. «Господин Хэксби измерял глубину колодца», — заметил Милкот. «До уровня воды примерно сорок футов, но от дна еще футов двадцать». Я вспомнил синяки и царапины на теле Олдерли. Умел ли он плавать? Я представил, как он барахтается в воде, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться или нащупать опору, однако вокруг лишь гладко обтесанный камень». И все это время вода утягивала его на дно, не выпуская свою жертву из ледяных объятий. Но сейчас не до размышлений, и я воспользовался шансом отвлечься. «Как вы достали тело?» Вопрос настолько очевидный, что мне стало стыдно. Как же я не додумался до него раньше? «Мы с Горсом воспользовались лебедкой!» Милкот указал свободной рукой на деревянную конструкцию, которую я с самого начала заметил в углу подвала за колодцем рядом с горой деревянных шестов. Это приспособление привезли каменщики. С его помощью они клали новый раствор между камнями в колодце. Горс спустился к воде и прицепил к поясу Олдерли пару крюков. — Хладнокровие вашему слуге похоже не занимать, — заметил я. — Оно и к лучшему, иначе в колодец пришлось бы лезть мне. — Осмелюсь предположить, что Горс видал зрелище и похуже, — ответил Милкот. Он рассказывал мне, что некоторое время служил под мастерем у мясника, но они с хозяином не сработались. Однако прежде чем истек срок его договора, Горс наверняка перетаскал немало туш. Фонарь покачивался в нескольких дюймах от черной маслянистой поверхности воды. Господи помилуй! — вскричал я. Что это? В воде мелькнуло что-то темное. В колодце плавало живое существо. Милкот издал смешок. «Всего лишь парик, Олдерли, сэр!» Он снова хохотнул, но мне показалось, что его смех звучит истерически. «А вы за что его приняли?» «Сам не знаю». «Хотите, прикажу горсу или еще кому-нибудь выловить парик?» «На ваше усмотрение. По мне так пусть гниет». «Парик может кому-нибудь пригодиться. Такая вещь стоит несколько фунтов». Милкот втянул фонарь обратно наверх. «Мне в голову пришла одна мысль», — произнес он, отвернувшись, чтобы повесить свернутую в кольцо веревку на подъемник. «Думаю, что гибель Олдерли все-таки несчастный случай». Милкот снова повернулся ко мне и, понизив голос, затараторил: «Предположим, днем он пришел сюда по собственной воле, подкупил стражников, чтобы его пропустили в сад, и спрятался здесь, намереваясь ограбить дом, когда все уснут. Но в темноте Олдерли споткнулся». Милкот умолк. А как же мастифы, подумал я, как же ночные сторожа, задвижки, засовы, замки и другие предосторожности, предпринятые Кларендоном, чтобы обезопасить свою резиденцию от незваных гостей. Сэр, вам наверняка известно, что у лорда Кларендона много врагов. С неожиданным пылом продолжил свою речь Милкот. Если молва о случившемся дойдет до такого человека, как герцог Бекингем, он найдет способ использовать эту историю против его светлости. Может быть, даже обвинит лорда Кларендона в том, что Олдерли убили, по его приказу. Согласитесь, для всех будет только лучше, и для короля, и для герцога Йоркского, и для его светлости, если тело найдут не здесь». «К чему вы клоните?» — холодно спросил я. У лорда Кларендона и в мыслях нет вставать на пути у правосудия. Но господин Олдерли мертв. Оказался он в павильоне случайно, либо намеренно его уже не вернуть. Милкот указал на покойника в длинной рубашке. «Пусть его обнаружат в другом месте. Всего лишь невинная уловка, которая никому не повредит, в том числе и у Олдерли. Более того, мы защитим его репутацию. Иначе сплетники будут говорить, что проникнуть в резиденцию Кларендона его заставила жажда наживы». Милкот поднял фонарь выше, пытаясь разглядеть выражение моего лица, и выдержал паузу, однако я хранил молчание. «А еще мы оградим от наветов его светлость. Времена нынче сложные», — торопливо продолжил Милкот. «У бедного лорда Кларендона и без того достаточно неприятностей. Я бы хотел избавить его хоть от одного лишнего повода для тревоги. Лорд Кларендон...» «Порядочный и благородный человек, сэр, чтобы не говорили его враги!» «Ничуть не сомневаюсь», — произнес я. «Всего-то и нужно вынести труп Олдерли из поместья и оставить его в каком-нибудь из фермерских садов возле Оксфорд-Роуд. Я отошел от колодца, и Милкот последовал за мной. Можно бросить тело в пруд, это объяснит, почему оно мокрое. Тогда все подумают, будто его ограбили и убили разбойники. Никто не сможет доказать обратное». Я не произносил ни слова. В полном молчании мы снова накрыли колодец крышкой и поднялись по лестнице. Я остановился у двери, дожидаясь, когда Милкот найдет ключ. Тот покачал головой, будто укоряя самого себя. «Простите, сэр. Вы, должно быть, думаете, что я не в своем уме. Прошу вас, забудьте все, что я говорил. Не знаю, что на меня нашло». После того, как мы осмотрели тело и обошли другие помещения в павильоне, Я отобедал в обществе Милкота в столовой мажордома. Он больше не пытался убедить меня перенести труп в другое место. У меня создавалось впечатление, что Милкоту и в самом деле стыдно от того, что он завел этот разговор. Не то чтобы я его осуждал. Напротив, я даже в некотором смысле проникся к этому человеку уважением, ведь им руководила преданность лорду Кларендону. Я толком не замечал, что ем, и за столом мы почти не разговаривали. Меня занимали размышления обо всем, что я узнал за эти два часа. Во время осмотра павильона выяснилось, что окна внизу заперты, а до верхних никто добраться не мог. На крыше никаких следов не обнаружили. На самом верху располагалась смотровая площадка, но дверь, ведущая туда с лестницы, по которой мы спустились в подвал, была заперта изнутри и на задвижке и на засов. Другими словами, в павильон можно было проникнуть только из сада, Сначала Милкот, а затем Мажордом подтвердили, что от этой двери есть только четыре ключа. Первый у лорда Кларендона, второй у Мажордома, третий у Милкота, а четвертый у Хэксби. Прежде чем мы ушли из павильона, я осмотрел и замок, и ключ Милкота. В замках я не слишком разбираюсь, и все же я определил, что этот достаточно современный. Выступы на бородке приспособлены для того, чтобы поворачивать четыре рычажка внутри замка — И все они разного размера. Должно быть, чтобы изготовить копию такого ключа, понадобился бы опытный мастер. Никаких следов взлома механизма я не заметил. И это не единственная загадка. Днем в саду было полно народу, к тому же он отлично просматривается из окон дома. Ни один посторонний не сумел бы пройти через сад незамеченным. А на ночь ворота, ведущие в сад, запирают. Выпускают собак и выставляют ночных сторожей, патрулирующих территорию через равные промежутки времени. Но справедливости ради, надо заметить, что я к своему удовольствию разгадал другую загадку, попроще. Или, во всяком случае, нашел правдоподобное объяснение. Раз Хэксби работал в павильоне, Кэт вполне могла его сопровождать. Если не каждый раз, то хотя бы иногда. Возможно, Олдерли заметил ее во время одного из своих визитов к Милкоту, Время истекало. Обнаружение тела надолго в секрете не сохранить, ведь герцог Бекингем и его союзники только тем и заняты, что строят козни лорду Кларендону. Герцог Йоркский намерен сделать все возможное, чтобы гибель Олдерли не бросила тень на его тестя, а значит, и на него самого. В этом король, похоже, с ним заодно, хотя разобраться в мотивах его величества всегда непросто. Может, он всего лишь потворствует брату, А может у монарха свои причины не допускать, чтобы враги лорда Кларендона использовали полученные сведения как оружие против бывшего лорд-канцлера, который был верным наперстником и советником короля в долгие годы изгнания. Для лорда Кларендона благоприятными будут только два возможных исхода. Первый — Станет известна причина гибели Олдерли. Убийцу, если смерть насильственная, призовут к ответу, и суд постановит, что лорд Кларендон не имеет к случившемуся ни малейшего отношения. А второй вариант намного проще – притворить в жизнь идею Милкота и перенести тело в другое место. Если король отдаст соответствующие распоряжения, они будут исполнены. Но в противном случае об этом не может быть и речи. Однако сильнее всего – Меня тревожило другое. Если Олдерли действительно погиб насильственной смертью, а это представляется вполне вероятным, то на роль убийцы больше всех подходит Кэтрин Ловит. Я неоднократно убеждался, что бурные чувства заставляют эту девушку действовать не колеблясь, а причин ненавидеть Эдварда Олдерли у нее более чем достаточно. «Я не предам, Кэт. Во всяком случае, по доброй воле, ведь мы столько пережили вместе». Но если кто-то другой обнаружит, что и она, и Эдвард Олдерли посещали Кларендон Хаус, плохи ее дела, как, впрочем, и мои, ведь я уже скрыл то, что мне известно об этой девушке. Если за убийство Эдварда Олдерли повесят дочь цареубийцы, этот исход дела устроит всех, кроме Хэксби и меня. Помимо того, я лично предупредил Кэт, что Олдерли каким-то образом выследил ее, «Что, если на этом основании меня объявят соучастником убийства?» Когда обед подходил к концу, я обсудил с Джорджем Милкотом некоторые из этих соображений. Он всячески старался мне помочь, однако, когда мы затрагивали вопросы, касающиеся чести лорда Кларендона, Милкот высказывался крайне осторожно. Мне нравилась его преданность хозяину, и тем прискорбнее, что обстоятельства вынуждали меня лгать ему. Или, во всяком случае, о многом умалчивать». «Когда вы в последний раз видели Олдерли?» — решил уточнить я. «На прошлой неделе мы встретились в трех бочках на Чаринг-Кросс. Вы не заметили в его поведении ничего необычного?» «Нет. Олдерли был в хорошем настроении. Мы обсуждали одно мое вложение. Я приобрел небольшую долю в каперской компании, и Олдерли предлагал купить ее. Я вспомнил обнаруженный нами кошелек. Выходит, в нищете он не прозебал? «Нет, у меня сложилось впечатление, что его дела пошли в гору». Милкот едва заметно улыбнулся. Олдерли сам заплатил за вино, еще и меня угостил. «Я должен как можно скорее побеседовать со слугой, нашедшим тело», — проговорил я. «Как вы сказали его фамилия? Горс?» «Да, Мэтью Горс. Вы еще раз придете в Кларендон Хаус вечером или мне отправить его к вам?» «Мне в любом случае придется к вам вернуться», — произнес я с уверенностью, которой не ощущал. «Никуда не отпускайте Горса, пока я с ним не поговорю». Дабы создать впечатление, будто я в первый раз слышу имя Хэксби, я спросил у Милкота, что он за человек и можно ли ему доверять. «За него ручался господин Пратт», — ответил Милкот. «К тому же кандидатуру Хэксби предложила ее светлость, то есть покойная леди Кларендон». Прат? «Господин Роджер Пратт, архитектор». Он проектировал особняк его светлости, но у господина Прата не было возможности взять на себя еще и перестройку павильонов. Как леди Кларендон узнала о господине Хэксби? Не припомню, чтобы она об этом говорила, пожал плечами Милкот. Что вполне естественно, ее светлости не нужно было ни перед кем отчитываться. Главное, что этого человека рекомендовал господин Прат. Насколько мне известно, господин Хэксби работал с доктором Реном и с доктором Гуком, и оба о нем высокого мнения. Где я могу его найти? На это стрит Под знаком Розы находится его чертежное бюро. Хэксби следит за работой строителей, а также занимается землемерными работами и проектированием. Честно говоря, когда я встретился с ним впервые, я был несколько обеспокоен. Бедняга страдает то ли от дрожательного пролича, то ли от лихорадки» но похоже, что на качестве его работы этот недуг не сказывается. Тем более, что под его началом трудятся хорошие помощники. Ее светлость особенно ценила готовность господина Хэксби пойти ей навстречу и при перестройке сохранить как можно больше от старого банкетного зала. «Вы хотите нанести ему визит?» «Да», — кивнул я, однако в подробности вдаваться не стал. «Мне нужно встретиться с господином Хэксби и поскорее». Но сначала я должен заняться другими делами, о которых господину Милкоту знать незачем. По-прежнему лил дождь. Я решил взять наемный экипаж. Шагая по Пикадилли в поисках свободных карет, я следил, чтобы меня не окатили брызгами проезжавшие повозки и всадники. На ближайшей стоянке ни одного экипажа не оказалось, вероятно, причина была в дождливой погоде». Надвинув пониже шляпу и завернувшись в плащ, я продолжил путь. Навстречу с леди Квинси меня отправил Уильям Чифинч. Он же прислал меня сюда. Но Чифинч во всех отношениях человек-короля, ведь покровительство монарха помогает ему заботиться о собственных интересах. Выходит, за обоими этими поручениями стоит его величество. И значит ли это, что они взаимосвязаны?» Напротив королевских конюшен слуги в ливреях открывали массивные ворота Уоллингфорд-хауса, городской резиденции герцога Бекингема, и остановился посмотреть. Сначала показались верховые, а следом за ними — огромная карета, украшенная позолоченными львами и павлинами. В роскошный экипаж были запряжены шесть лошадей одинаковой масти — За каретой, держась за ремни на задней стенке, по лужам бежали четверо забрызганных грязью лакеев. Их, казалось, не смущал ущерб, наносимый их одежде. Выйдя из Тауэра, герцог не собирался скрывать свое присутствие в Лондоне. Карета остановилась у парадного входа, и двери тут же распахнулись. На крыльцо вышел герцог собственной персоной. Это был высокий, краснолицый мужчина в светлом парике и шляпе с перьями. Он был одет в серебристый камзол и синие бриджи, его грудь пересекала такая же синяя орденская лента, а над сердцем сверкала звезда — Орден Подвязки. Помахав рукой небольшой толпе зевак, герцог бросил им горстку серебряных монет и сел в карету. Под приветственные крики толпы экипаж покатил в сторону Уайтхолла, а я направился к стоянке наемных экипажей возле Чаринг-Кросс. Эта сцена ясно продемонстрировала, что герцог и лорд Кларендон являются полными противоположностями. Одного простые лондонцы считают героем, другого – злодеем. Казалось, даже король встал на сторону Бекингема. Но если его величество намерен пожертвовать Кларендоном, отдав его на расправу Бекингему и врагам в парламенте, зачем же король дал мне поручение, как будто бы имеющее целью защитить репутацию Кларендона? Может... Влияние на монарха оказал герцог Йоркский или королем движут иные, скрытые мотивы?»